Глава двадцать девятая. Ты сегодня какая-то. Ким запинается, а я лишь у с м е х а ю с ь в ответ. Какая? Игриво приподнимаю бровь, а фотограф делает несколько кадров, пока я замираю на месте. Не похожу на себя, веселится Ким, вызывая у меня ответный смех. Настроение хорошее. Пожимая плечами и слыша очередное щелканье камеры. Заметно. Фотограф продолжает съемку, больше не приставая с вопросами. Сегодня я готова горы золотые свернуть, не просто витаю в облаках, я безумно счастлива. После сегодняшней ночи в объятиях Платона нам не надо было слов, взгляды, движения рук, слияние тел, мы и так понимали друг друга, как будто всю жизнь долго тренировались быть на одной волне. Один маленький шажочек. На которые по отдельности никто бы не решился, но вместе, одновременно, мы просто потянулись друг к другу навстречу. Как давно я этого ждал, шептал Платон в перерывах между поцелуями, и каким идиотом был раньше. Я тоже ждала, кричала я в ответ, правда мысленно, так как на его меня захватили в плен эмоции. Их так много, что голова кругом, туман застилает глаза. Такой со мной впервые, поэтому стараюсь запомнить каждое мгновение, каждую секунду. Получается с трудом, так как все чувства сейчас оголены, а эмоции на пределе, особенно когда рука Платона медленно ползет по спине, вызывая дрожь во всем теле. Ванильная девочка. Снова шептал, теперь уже покрывая мою шею легкими поцелуями. Не такая уж и беззащитная, как тебе кажется, усмехнулась в ответ. Откидывая голову назад, но при этом запутывалась пальцами в волосах Платона, я умею за себя постоять, а никто не сомневается в этом. Парень аккуратно надавил пальцами на позвоночник, заставляя меня лечь на кровать. Я о другом. Он смотрел мне в глаза, как будто хотел заглянуть в самую душу, провел двумя пальцами по щеке, убрал пряди волос, которые упали на лицо. А я как завороженная не могла отвести взгляда. У меня никого не было. Я нашла в себе силы и призналась, хотя было не легко. Ты первый. Я знаю. Кивнул парень в ответ. Еще в тот первый раз понял, когда ты намекнула. Не надо мне ничего обещать. Я сама так решила. А может я хочу тебе пообещать? Усмехнулся Платон в ответ. Скорее констатирую факт, чем задавая вопрос. Я очень хочу стать первым. Перерыв. Слышу громкий голос Кима и снова возвращаюсь в реальность. А как же снова хочется вернуться назад в эту ночь, где все было волшебно. Нет, я, конечно же, девочка взрослая и понимаю, что происходит в постели между мужчиной и женщиной. Но так, с переизбытком эмоций и обострением всех чувств. Это даже описать сложно. Завтра же съемка ночью. Интересуюсь у парня, чтобы сменить тему, а то все мои ночные похождения, походу, на лице у меня красными буквами светятся. Ага, кивает парень в ответ и как-то подозрительно косится в мою сторону. Что? Округляю глаза, так как Ким явно что-то задумал. Взгляд с хитринкой, так и кричит громко. Крошка, у меня к тебе дело особенное, но ты ж е мне не откажешь. Дело у меня к тебе, озвучивает Ким свои мысли. Ты же мне не откажешь. Господи, какие мужчины все предсказуемые. Один утром просыпаться не хотел, еле разбудила и заставила в офис поехать. Другой теперь к о с и т с я как будто миллион долларов хочет у меня попросить. Хотя этот другой скорее сейчас попросит что-то другое. Вот точно. Дай е руку на отсечение, поучаствовать в чем-то. Озвучивай, я подумаю. произношу чуть ли не по слогам, наблюдая за Кимом. До сих пор мнется, значит, я в своих расчетах не ошиблась. Чувствую сейчас, о ш а рашит меня, как обухом по голове. Главное не свалиться без чувств прямо на пол. А ш о к будет однозначно. Что же он задумал этот несносный фотограф? Уговори его на съемку. Печально вздыхает Ким, не отводя взгляда, а у меня в ответ глаза округляются. Кого? Платона? Пожимает парень плечами, как будто просит о такой мелочи, вроде стакан воды ему принести. Он такой харизматичный. Ты с д у р е л Игнорирую его последнюю фразу, а у самой все внутри з а м и р а е т Как ты себе это представляешь? Нет, ну точно мозги от жары и долгой работы расплавились. Платона на съемку. Ага, так он и согласился. Пошлет и меня и Кима за компанию. А сколько воплей будет? Я даже представлять себе эту картину не хочу, так как заранее знаю, это громкое нет, только через мой т р у п Крошка, я же вижу, как он на тебя смотрит, усмехается Ким и снова во взгляде эта хитринка, будь она н е ладна. И что? Я делаю руки в боки, так как завелась уже не на шутку. Ты имеешь на него влияние? Снова печально вздыхает Ким, а у меня глаза вот-вот из орбит вылезут. Я что? Влияние на т е р е х о в а Да он обалдел совсем, если так думает. Точно от жары мозг расплавился. А теперь м и л ы й м о е м у сердцу фотограф несет полную а х и н е ю Мне вот дико любопытно, как он в действительности это представляет. Платончик миленький, снимись на фотосессию Кима, я тебе в ответ. Фу, какая мерзость! Покупать съемки за секс? Я так точно не смогу. Да и не буду я п л а т о н а у г о в а р и в а т ь так как не согласится он. Спылит, наорет, может даже поссоримся, но положительного результата я так и не добьюсь от этого строптивца. Ким, то, что он смотрит на меня особенно, как ты считаешь, еще не повод его просить. Предлагаю договор. Перебивает меня парень, заставляя в очередной раз удивиться. Я же все понимаю и даже кивает в подтверждение своих слов. Ты уговариваешь Платона на съемку, а я в ответ тебе. бесплатную крутую фотосессию для портфолио, ну и и продолжаю вместо Кима, так как запинается парень пристально глядя мне в глаза. Это и меня сейчас интересует больше всего. Я даже знаю, что он скажет ради этого, так и быть уговорю Платона снять с У Кима. Придется даже шантажом брать, так как шанс выпадает всего раз, и надо им воспользоваться. Ну не станешь же Терехов со мной ссориться из-за такой мелочи, как съемка. У меня есть связи в Москве, э х и д н о улыбается фотограф. Крутые связи, добавляет и мигает бровями, уже заранее предчувствую свою победу. С тебя, Платон, у меня в студии, а с меня продвижение твоей карьеры. А если не получится? п р и п о д н и м а ю одну бровь вверх, произнося слова чуть ли не по слогам, я приложу максимум усилий. И хитничает Ким, а после добавляет: Договор? Ладно, произношу на выдохе, понимая, что задачка не из легких. Но мне тогда нужно будет на час раньше уйти, чтобы все организовать на завтрашнюю н о ч н у ю съемку. Вставляет Ким свои пять копеек, а я понимаю, что времени у меня катастрофически мало. Его практически нет этого самого времени. А еще ж надо соблазнить Платона, чтобы стал более с г о в о р ч и в ы м Ох, о т трудно мне придется со своим упрямцем, но я уже постараюсь. И даже не ради карьеры или того, что Ким мне симпатичен. Я хочу еще одну съемку с Платоном совместную, чтобы куча фотографий, которые потом будут душу греть, даже если мы расстанемся. Моя фотосессия должна быть очень крутой. Теперь уже я слегка шантажирую парня. Так как надо ковать железо, пока горячо. Он ведь даже не представляет, на какой подвиг меня сейчас толкает и сколько усилий мне придется приложить, чтобы уговорить Платона. Раз так, то надо сейчас брать от Кима по максимуму и пользоваться моментом, раз удача сама идет ко мне в руки. Без проблем. Парень разводит руками в разные стороны. Если что, визажист в твоем распоряжении усмехается и тут же становится серьезным. Перерыв окончен, пора работать. Вот же засранец заговорил меня совсем. Но сейчас настроение зашкаливает за отметку максимум. Я п р о щ а ю к ь ему и его договор и то, что лишил меня заслуженного отдыха. И пока идет съемка, я продумываю свой план. Соблазнить, соблазнить, соблазнить. Легко сказать, если никогда раньше этого не делала. Да и честно говоря. Понятия не имею, что нравится Платону, и как его в таком случае соблазнять. Сейчас наведем красоту. Милая Зарина колдует над моим лицом, а я сижу в кресле с закрытыми глазами. Ни один м у ж и к не устоит. Я краснее все же поставила девушке четкую задачу. Вроде как свидание у нас с Платоном, правда, он пока даже об этом не догадывается. Кстати, Ким вызвался добровольцем меня подвести. Знать бы наверняка, куда именно. Короткое платье на этот раз именно соблазнительное, а не вульгарное. Босоножки на высоком каблуке, шикарный вечерний макияж, распущенные волосы. Я усаживаюсь в машину к фотографу, а он рот от удивления открывает. Жаль, что ты уже занята, вздыхает, усмехаясь. А я не совсем понимаю, куда он клонит. а т о я бы за тобой приударил. Очень смешно. Захлопываю дверь. И достаю из сумочки телефон. Платон не звонил сегодня, это и понятно. У него завал с работой, у меня целый день съемки. Когда уж тут разговоры разговаривать? Зато сейчас ничто не мешает мне потревожить своего с т р о п т и в ц а Гудок и сердце пропускает парочку ударов. Второй и я даже дышать перестаю. Господи, как маленько себя веду. Нервничаю, переживаю и привет, красавица. Раздаются в трубке бодрый голос Платона. Привет. Улыбаюсь, хотя парень этого ей не видит. Как дела? Ким бьет себя рукой по лбу, закрывая глаза. Да я и сама понимаю, что банальщина, несусветная, но сейчас все нужные мысли разбежались. Я никак не могу сосредоточиться. Дела отлично. Бодро репортует Платон. Правда, стопка бумаг на моем столе с каждым часом растет все больше. Ты еще в офисе? Интересуюсь, а Кимкивает и поднимает большой палец вверх. Боюсь, я сегодня здесь ночевать останусь. Смеется парень, а фотограф заводит двигатель. Жаль, а то я уже освободилась. Какитничую, а на другом конце провода раздается громкий стон. Ты меня без ножа режешь, ворчит Платон, вызывая у меня улыбку. Я так хочу вырваться к тебе. Боже, какая прелесть! А ведь даже не подозревает, что его мечты сейчас осуществляться. Машина уже едет по проспекту, а я пальцем указываю, где следует повернуть. Я очень устала и хочу спать. Нагловру, чтобы парень не заметил в моем голосе подвох. Со мной? Смеется мне в ухо. С плюшевым медведем. у м н и ч а его ответ. А смех на другом конце провода усиливается. Я уже ревную. А я соскучилась. Теперь уже честно отвечаю, так как действительно Платона мне не хватает. Я теперь понимаю, что такое любовь, когда хочешь видеть его 24 часа в сутки, любоваться, проводить время вместе и даже просто держать за руку. А расстояние. Я тоже малышка. Печально вздыхает Платон. Тогда до завтра. Интересуюсь. А сама указываю пальцем киму на здание, где офис Платона расположен. Я позвоню, бросает мне парень на прощание, и я сбрасываю вызов. Ух! резко выдыхаю, вызываю у Кима улыбку. Чуть не спалилась. Ты была великолепна, п о д б а д р в а е т меня спутник и т о м о з и т возле центрального входа. Я в тебя верю, крошка. Жаль, я сама в себе не верю, мысленно отвечаю и вылезаю из машины. Так, первый этап проден, й я на месте. Теперь начинается второй. Господи, дай мне силы справиться, а то сейчас только одно желание — развернуться и избежать, как я обычно до этого делала. Не переживай, все получится, подбадривает меня внутренний голос, и я делаю первый шаг в направлении ступенек. Раз уж я решилась, то надо идти до конца. А еще я очень хочу увидеть круглые глаза Платона, когда увидит меня на пороге своего кабинета. Я очень надеюсь, что обрадуется моему визиту.